Глава 36. Филомена аккуратно расставила кухонные принадлежности в строгом порядке, которого придерживалась, сколько себя помнила. Было не очень раннее утро, самое время для завтрака. Сегодня женщина приготовила для Дилли вишневый пирог, который та очень любила. Вообще, в последнее время она старалась баловать племянницу, потому что девочка была очень расстроена исчезновением Наташи и совсем редко теперь улыбалась. Фанни Ма с мистером Доусоном пытались отвлечь малышку. Возили в соседний город, где было побольше всяких развлечений. Но все было напрасно. Дилли настолько тосковала по Наташе, что ничего не могло ее порадовать. Взрослых это, конечно, удручало. Все надеялись, что время все-таки возьмет свое. Филомена прислушалась к тому, что происходит наверху. Дилли уже встала, и, что удивительно, вроде бы болтала сама с собой или с куклами. Вроде бы даже смеялась. Пожилая женщина в недоумении застыла на одном месте, раздумывая, подняться ей наверх или нет. Однако услышала шаги на лестнице. Дилли впорхнула в кухню и кинулась обниматься. «Фанни, ма, доброе утро!» После этого закружилась со своей куклой, напевая что-то без слов. «Как ты спала, детка?» — осторожно спросила Филомена. «Хорошо». — легко ответила девочка. — Мне снилась Лиса нынче ночью. Вот бы и Наташу увидеть. Но Лиса сказала мне, что нельзя, но у Наташи всё хорошо. А ещё Лиса показала мне рисунок, который сама нарисовала. На нём были я и она. А что у нас на завтрак? Филомена, с каждым словом Дилли, впадающая в ступор, немного пришла в себя. — Вишнёвый пирог. Садись за стол. Она подала чай, пирог и присела напротив. Девочка с аппетитом ела, что не могло не радовать Филомену. Однако ее сон... Сон ли? Напугал ее. порядке ли рассудок, Дилли? Такая резкая смена настроения? Но ведь они живут в необычном месте, среди необычных людей. Филомена потерла лоб. Нужно поговорить об этом с Джастином. Джастин очень удивился, когда в столь раннее время на его пороге возник мистер Доусон. Сначала удивился, потом мимолетно обрадовался, затем испугался. В замешательстве он смотрел на Доусона, забыв даже поздороваться. «Все хорошо, святой отец, не волнуйтесь. Ну, как хорошо, ничего не случилось. Просто надо бы поговорить нам всем. Я приехал пригласить вас, и мисс Энетт... К мисс Филомене часам к трём. Джастин отёр лоб. Час от часу не легче. На вопрос, что случилось, Доусон уклонился отвечать, сказав, что никакой проблемы нет, просто нужно поговорить. Джастин досадливо покосился на наполовину собранные вещи. Он собирался ехать завтра с утра. Но делать было нечего. Раз Доусон настаивает, значит надо. «Хорошо, Доусон. Я заеду за Эннет, и мы приедем к трём часам». Только сейчас предупредите ее». После этого Доусон откланялся, а Джастин продолжил собирать вещи, что трудно было сделать среди его постоянного беспорядка. Он решил поехать к Абрахаму как можно скорее и в глубине души надеялся, что сегодня Кэтрин не придет его искать. Прошлой ночью он чуть было не поддался ее чарам. Кто знает, женским или магическим и теперь его обдавало жаром, когда он вспоминал, что между ними происходило. Чёртова девка! Она всё-таки воспользовалась какой-то своей силой. Во времена, когда они были близки, он принимал свою тягу к ней за безудержную слепую страсть, но теперь понимал, дело было не только в этом. К слову, она остановилась сама, словно прислушиваясь к внутреннему голосу или к чему-то ещё, медленно отстранилась от него, хотя его руки все еще пытались ее привлечь, и сказала «Не сейчас, милый. Иди к себе теперь». Потом мимолетно, но страстно поцеловала, и он вышел, как под гипнозом. И теперь, собирая вещи так поспешно, как будто ему нужно было убегать от кого-то, он чувствовал одновременно и вожделение, и страх. Задумавшись на несколько минут, Решил ехать не завтра утром, а сегодня, после встречи со своими. Он поедет сразу из усадьбы Филомены. И так заспешил, что приехал к Эннет намного раньше. Эннет взглянул на него и всплеснула руками. «Да что с тобой опять?» Джастину было неловко поднять на нее глаза. Но как ей было объяснить, что утром он проснулся бы в постели Кэтрин, если бы по неизвестной причине она сама не передумала? Голос Эннет звучал гневно, он понимал, что это от страха. В общем-то, бояться было чего. Кто знал, на что способна Кэтрин и как она отреагирует, будучи отвергнутой? Это Кэтрин. Дальше пришлось откашляться и сделать паузу, потому что опять его всего захлестнула волна той самой истомы которая совершенно лишала воли. «Что, Кэтрин? Ты снова подставился? Что случилось?» Ничего не случилось, но хорошо это или плохо, я не знаю. Краснее от неловкости, стараясь избегать интимных подробностей, бедный Джастин пытался рассказать события вчерашней ночи. «Мне нужно ехать», — хмуро сказал он. «Сейчас я хотя бы не обманывал ее, сказал, что попробую решить проблему сам». «А от близости...» — он поперхнулся под взглядом Энетт. От близости она резко отказалась сама. Что-то там случилось у нее в голове. Это временная отсрочка. Энна засуетилась. Ты прав. Поехали. От Филомена меня привезет Доусон, а ты езжай сразу. Она искоса взглянула на Джастина и покачала головой. Как можно быть таким доверчивым, Джастин? Через пару минут они уже направлялись по дороге к усадьбе Филомены. Лошадка резво трусила. Ехали они быстро. «Джастин», — спросила Эннет по дороге, «а ты уверен, что Кэтрин воспользовалась магией, чтобы ты переспал с ней? Может, ты сам хотел?» «Хотел», — честно ответил Джастин, «но не стал бы». Эннет, понимающе кивнула. В кухне Филомены был накрыт чай, Дилли шумно приветствовала гостей, чем немало удивила их. Стало понятно, что действительно есть о чем поговорить. «Дилли, деточка, принеси мне очки, будь добра. Они в спальне». Дилли сорвалась с места, и птичка вылетела из кухни. В двух словах Филомена пересказала сон девочки, было видно, что она волнуется. Все одновременно посмотрели на Джастина. Он больше всех владел вопросом. Джастин находился в очередном легком шоке. Состояние становилось для него привычным. Он медленно произнес. «Такое действительно возможно, но для очень-очень продвинутых магов. Откуда такие способности у маленькой девочки?» Он в недоумении покачал головой. Доусон простецки заметил. Так оба родители — путешественники, причем один из них довольно сильный. А Эннет дополнила. «Там такой генетический код может быть. Возможно, Лиса — такая же могущественная магиня как Кэтрин и многие в ее семье». Джастин возразил. «Насколько я знаю, эти способности проявляются после... «После созревания, и не все, и не сразу. Многие к определенному возрасту или после обрядов». Филомена сделала рукой знак. На лестнице послышались прыжки Дилли. «Фанни-ма!» бежала она в кухню. «Я все обыскала, но не нашла». В общем, обсуждать было больше нечего. Оставалось наблюдать и ждать. «Я поехал», — объявил Джастин. «На вопросы Филомена и Доусона» Наш святой отец густо покраснел и выскочил со словами, что Эннет все расскажет. Дверь за ним захлопнулась, а Эннет выразительно показала глазами Филомене, что для следующей новости нужно снова послать Дилли что-нибудь поискать. Кэтрин находилась у себя в комнате в доме Эбби и тоже собирала вещи. В поездке сюда, к Джастину, она старалась не брать горничную. «Незачем ей здесь лишние глаза и уши». Своему отцу она и так говорила лишь половину правды, и то он не одобрял её непонятного желания владеть каким-то викарием. Но это было сильнее её. Девушка прислушалась. Кругом тишина. Час был предрассветный. Сегодня ночью она чуть было не сделала большую глупость, хорошо хоть вовремя озарила. Джастин, конечно, оказался бы в её постели, и оставался бы там столько, сколько она пожелала. Но на этом все. Привязать его надолго она бы не смогла, здесь она была не так сильна, как дома. Он, как пить, дать от чувства вины и каких-то там своих глупостей, вроде любви к этой пришлой, совсем бы ушел в себя, и она больше не смогла бы вскрыть его. А ей нужно было его доверие, чтобы змеей, вползти в сознание, стереть там эту Наташу, и вложить полное подчинение себе. Нужно было ехать домой и ждать его там. «Джастин приедет, у него просто не будет другого выхода». Она знала это точно.